Легенды о других бессмертных Разумеется, не менее интересные истории рассказывали и про многих других бессмертных, не входящих в знаменитую восьмерку. Ван Цзи Цао был царевичем, наследником престола. Много лет он учился искусству магии у даоса Фуцугуна Гуна и однажды продемонстрировал родителям свои успехи, пролетев над ними на белом журавле в заранее назначенный день. Ван Цзы кроме того, славился искусством превращений. У него был ученик по имени Цуй Цзы. и однажды цао решил проверить, насколько продвинулся Цуй по пути постижения Дао. Наставник превратился в белую цикаду и, взяв в лапку чашу со снадобьем, поднес ее цую. Тот страшно испугался, схватил попавшееся под руку копье и принялся колотить странное создание. Чаша с лекарством упала на пол и разбилась, а на месте цикады оказалась туфля. Цуй накрыл ее бамбуковой корзиной, но из корзины раздался птичий крик. Цуй приподнял корзину, и птица улетела. Провалившись на своеобразном экзамене и покинув своего наставника, цуй Вендзы, тем не менее, прожил отнюдь не бесполезную жизнь. Он стал торговать лекарствами, которые вылечили немало больных во время мора. Что же касается волшебника царевича, то он в один прекрасный день попрощался с родными, поднялся на вершину горы и улетел в небо на белом журавле. В незапамятные легендарные времена, когда под небесный правил мудрый и справедливый государь Яо, жил старик по имени Водсуань, собиравший в горах целебные травы. Вотсуань изготовлял и сам принимал лекарство бессмертия отчего все его тело обросло белыми волосами, и оба глаза стали квадратными. Старик прожил невероятно много лет, но оставался крепким и сильным, мог остановить коня на скаку. Он также умел летать и, подобно дикому зверю, быстро мчаться по земле. Вот Суань обратил внимание на то, что многочисленные государственные дела и заботы истощают силы правителя Яо, и поднес ему чудодейственные семена сосны, Те из людей, кто принимал эти семена, жили по 200-300 лет. Яо с благодарностью принял дар Вуцуане, но потом у него не нашлось времени на то, чтобы съесть эти семена, и правитель прожил всего 100 с небольшим лет. Можно предположить, что государь Яо не заботился о собственном долголетии потому, что твердо решил еще при жизни уступить престол достойному преемнику, которого после долгих поисков обрел в лице Шуня.